Глава 37. Разнообразие ради, следующие несколько дней прошли тихо и мирно. Мы с Лисой ходили в школу, после чего я шел на тренировку, а она с компанией Зинбулатовой, с которой подружилась, в кафешку, где дожидалась меня. Потом мы топали домой, уже втроем занимались энергоканалами, а под конец дня... Я отправлялся в дом презрения к своему второму перемещенному земляку и очередному кандидату-реципиенту. гуляй уже пришел в себя, чем потряс лечебное учреждение. Местные врачи просветили его всем, чем только могли, но не смогли обнаружить ни следа повреждения мозга, как и постороннего вмешательства, которое спасло пациенту жизнь». Но особого научного открытия из этого делать не стали. Просто приняли этот факт со словами. Чего только не бывает. Я вот помню, у меня был случай в практике. И стали готовить пациента к выписке. Но столкнулись с полной амнезией и немотой чудесно исцеленного, что делало выпинование бродяги на улицу немного проблемным. Как я и предполагал, меня тоже опросили. Медсестра рассказала о том, что накануне волонтер держал больного за руку и читал ему псалмы. Врачей этот момент заинтересовал, но не настолько, чтобы действия молитвы восприняли всерьез. Однако стали относиться ко мне приветливее и доброжелательнее. Доверили уход за пациентами, а не только мытье полов. С догуляем я потом, выбрав время, поговорил. Объяснил ситуацию, сказал, что несколько дней он пробудет в больнице. После чего, граф я или не граф, предложу персоналу забрать несчастного бездомного к себе в качестве слуги. Не сказать, чтобы прямо распространенная практика, но в духе этого мира и этой страны. Раз уж наследник дворянского рода не гнушается грязной тряпкой по полу возить и ночные горшки из подлежачих больных выносить, то и этому акту милосердия никто не удивится. Глава профсоюза, когда никто за нами не наблюдал, заверил, что будет вести себя тихо, как мышь, и выполнять все распоряжения врачей, как и мои. Чем признаться, удивил. Накрученный Эрикой я уже предвидел проблемы, но их пока не было. Пообещал навещать его каждый день. Принес букварь со своими пометками карандашом чтобы он мог понемногу осваивать местный язык. В очередной раз умилил медсестру и вновь был награжден пирожками. В школе пошла на спад напряженность отношений с Алалыкиным. Похоже, я понял, какую цель преследовали директор, завуч и тренер. Постоянно мелькая друг у друга перед глазами, играя на одной стороне, мы все чаще прощали друг другу колкие выпады а в последний раз и вовсе, расходясь после тренировки, пожали друг другу руки. Хитрые старики. Нет, друзьями бывшие враги, конечно, не стали. У него был свой круг интересов, у меня свой. Да и Настя, недоставшийся Михаилу приз, постоянно напоминала об одной из причин конфликта. Но все равно лучше, чем было раньше. По крайней мере, на эту глупую вражду Больше не надо было тратить времени и сил. Даже люди ханского вана никак о себе не заявляли. Пригласивший меня на встречу господин Леви сказал, что никакой активности они не наблюдают, но радоваться рано. Эти смуглые узкоглазые ребята, как никто умеет ждать. В общем, дед, по его словам, пока возвращаться не планирует, как и тайная канцелярия убирать охрану. На мой вопрос, а долго? Барух Моисевич только плечами пожал, а потом добавил про то, что я же умный парень и сам все понимаю. А когда увидел отрицательное покачивание головой, пояснил. Есть два исхода, при которых возможна утрата интересов Вана к твоему деду и тебе. Первый. Его сожрут в процессе борьбы за трон Поднебесный. Самый благоприятный для нас вариант. Второй — мы вскроем большую часть ханьской сети в стране. Не всю, понятное дело, это невозможно. Но ровно столько, чтобы противнику стало невыгодно и дальше тратить на это дело ресурсы. А просто отдать ему эти чертовы бумаги? Пусть подавится!» — импульсивно спросил я. «А ты бы на его месте поверил в то, что мы не оставили себе копии и отдали все документы?» «И что?» «Мне теперь всю жизнь так вот прятаться?» «Ну, столько времени это не займет», — беспечно махнул рукой господин Леви. «Старый император уйдет к предкам в ближайшее время, и там уже кто победит». Сказано это было таким тоном, что мне вдруг стало понятно довольно много. Русская разведка играла в свою игру, поддерживая, точнее, не мешая, другому наследнику умирающего правителя. А вот Вану Дину из Палаты Весов мешало, заставляя его тратить силы и ресурсы не только на внутрифракционную борьбу, но и нахождение и уничтожение компромата. С учетом того, что в результате на трон огромной империи может сесть более лояльный или просто менее враждебно настроенный к Российской империи человек, Судьбы двух не особо значимых дворян были приемлемой ценой. К тому же их ведь не бросили на произвол судьбы. Выделили серьезную круглосуточную охрану. Ну и что с того, что превратили 16-летнего пацана в приманку? Так уж карта легла. Значит, нужно ее разыграть максимально эффективно.